30 Доктор Дар Гал. Приписываемые дневники. Жизнь, вышедшая из-под контроля Создателя, вот что вокруг нас. Жизнь, обезумевшая от внутренней неограниченной силы. Просто раковая опухоль, а не жизнь. Если дерево, то верхушка уходит в необозримую вертикаль. Возможно, где-то там смыкается с самим мировым светом. А что, кто полезет проверять? Если какой-нибудь цветочек, то пестик непременно с кувшин. Если же маленький, в смысле с обычную лилию, то все непременно плотоядный, ловит мух, тараканов и иногда десятками. Одна из мимоз ухватила за палец раба-носильщика и жигу. Нет, не откусила, все ж цветочки с зубами нам еще не встречались. Но выдернулся палец с трудом. Пришлось даже на всякий случай обработать йодом. Один выдувальщик мира знает, какими катализаторами для ускорения переварки мяса опыляет свои жертвы цветик-семицветик. Лучше перестраховаться. А то, что палец он перепутал с тараканом, так ничего удивительного. Жучки здесь под стать декорацией из флоры. Паучки вообще-то уже вошли в привычку. Но сердце все равно ёкает, потому что старелку тарелку для супа. Да и то, если такой накроешь, некоторые лапы будут торчать. Маргит Йо запретил применять по ним автоматическое оружие. Оно, конечно, понятно. Рациональное использование ресурсов, то все, И патронов, разумеется, никак не хватит переколотить всех паукообразных великанов в округе. Однако все же несколько не по себе, когда эта мохнатая пакость вдруг вырисовывается прямо перед глазами, когда ты наклоняешься, чтобы затянуть шнурок. Одного я лично у Кокошев, приставив Меньхерт практически в упор. Да не увидеть мне мировой свет, но клянусь, разлетающиеся по округе шерстистые лапы шевелились и жили своей жизнью. Как такое может быть с точки зрения зоологии пауков? Откуда мне знать? И вообще спрашивается, почему среди нас есть специалист по ископаемым динозаврам и нет ни одного добротно разбирающегося в арахноведении. Одно успокаивает, эта дрянь не питается людьми или питается редко. Пока тараканов с ладонь в достатке, нас трогать не будут. Еще в этом мире есть птицы. Понятно, что где-то вверху. Постоянно гогочут, пищат, кукукают, кукарекают, квакают. Честная докторская. Мы их не видим. Зато видят пауки. Один спустился по коряге ствола на четырех лапах, потому что две пары других были заняты трепыхающимися канарейками. Волок две штуки. Пока я прикидывал, можно ли применить пистолет еще разок, и не будет ли моргит ее сильно кривиться, Эта жуткая тварь посмотрела на меня всеми своими глазищами, во семью кажется, и зашипела. Клянусь, зашипела. Я отпрянул. Собственно, что удивительного. Я не о том, почему отпрянул. Тут все ясно-понятно. Арахнофобия у нас в крови. О том, что паук шипит, не хуже змеи. Мы в стране великанов. Диапазоны восприятия тут сдвинуты. Кстати, еще о птицах. Одну мы видели прямо здесь, внизу. Я не о мелюзге. Калибри шуршат тут и там. Сосут нектар, что-то опыляют, видимо, если не промахиваются адресом и сами не становятся обедом гладиолусов. Но мы видели какую-то большую, реально большую, нагастую такую птичку. Пронеслась скорым шагом мимо нас и, кажется, совсем не заметила. Оно и неудивительно как-то. Клюв у птицы что-то алибарда, а голова торчала выше, чем у самого рослого из отряда приблизительно на полтора метра. В этом своем клюве, кстати, если только мне не мерещится, несла паучка. В принципе, тогда все тут в равновесии. Паучары жарякают птичек, пернатые, паучков. Круговорот протоплазмы в природе. Цикл не слишком длинный, правда. Может, это и к лучшему. Мы из цепи выпадаем и никак не вписываемся. Хотелось бы верить».